Глава 10 Никогда не любила ночевать ни в своей постели. В ситуациях, когда мне приходилось останавливаться у кого-то, и неважно, родственники то или друзья, я всегда не высыпалась, и весь следующий день чувствовала себя разбитой и несчастной. Вот и сейчас происходило то же самое. После не очень вкусного, жирного, но сытного позднего ужина, забравшись на жесткую кровать, вытянулась поверх шерстяного покрывала и смежила веки, приготовившись улететь в гостеприимные объятия Морфея. Но спустя полчаса бесплотных попыток выдохнула и впирила взор в деревянные темные доски невысокого потолка. Всякое в мысли лезло, и не самое радужное. Отчего-то сердце ныло, предчувствуя неприятности. Я, естественно, понимала, что они непременно меня настигнут, но хотелось... Чтобы это произошло ровно в тот момент, когда я полностью встану на ноги, и не только в плане здоровья, но и финансово хотелось некой определенности. В моем постоялом дворе живет прорва народу, и пока они не голодают, все работают, не покладая рук, кроме разве что донельки, каждый жилец заслуживает еды больше, чем два раза в день, и должен питаться не опостылившей кашей с куском черствого хлеба. Благо, Харви и парни умудрялись снабжать нас всех свежим мясом или рыбой. А для растущих организмов белок — строительный материал. Впрочем, мясо было необходимо нам всем. При мысли о странном попутчике, взор сам собой переместился на плотно прикрытую дверь. Харви сказал, чтобы я ни о чем не переживала и просто спокойно отдохнула. Ну, наверное... Всё же стоит последовать его настоятельному совету. Вздохнула и перевернулась на бок, лицом к стене. Лунный свет из приоткрытого окна узкой серебристой дорожкой освещал затейливый узор на каменной кладке, что змеился трещинками по всей ее поверхности, убегая куда-то в темноту. Прикрыв глаза, принялась считать барашков. И в итоге все же провалилась в сон. Даже дремоту, полную странных теней и метаний, от одного к другому, от брата к его дочери, от загадочного Джека до не менее таинственного проверяющего, способного упечь меня в темницу за наличие на моей земле лишних людей. Крики и глухие удары буквально выдернули меня из состояния прострации в суровую реальность. И тут в дверь кто-то с силой грохнул. Потом раздался протяжный, полный боли стон, а затем что-то упало, смачно разбившись. «В этой ситуации приличной девушке, едва оправившейся от падения, с синяками по всему телу, стоило бы подпереть дверь стулом и затаиться. Я же с дуру рванула к выходу и хотела было отодвинуть засов, но вовремя одумалась балда такая и вместо наиглупейшего поступка прижалась всем телом к створке, плотно прислонившись ухом». «Ты, ты чего забыл тут? А? Она моя!» Пьяный, незнакомый голос какого-то мужика раздавался чуть дальше моей комнаты. «Я тебе сейчас еще вмажу!» Рыкнул тот же человечек, и снова раздались звуки борьбы. «Ух, ну что же там такого происходит-то?» Потасовка длилась не очень долго, а потом вдруг все резко стихло. И только тогда, когда я убедилась, что вроде как все закончено, хотела было отпереть засов, как в дверь дробно постучали. «Тук! Тук-тук-тук! Тук!» «Это Харви. Мы с ним договорились об особом сигнале. Стоило лишь распахнуть дверь, как на пороге воздвигся мой телохранитель». «Как вы?» Войдя внутрь комнаты, негромко спросил он, тревожно оглядывая помещение, погруженное в бархатную тьму. Сильно испужались. «Что произошло?» Облизнув сухие губы, скороговоркой спросила я, игнорируя его вопрос. «На вас напали? Хотели прорваться ко мне?» «Нет». Двое постояльцев не поделили одну женщину и устроили драку прямо на спальном этаже. Их обоих уже усмирили. «Уф!» — облегченно выдохнула я, только сейчас, углядев, что одежда на Харви выглядела несколько помятой. «Мне пришлось вмешаться», — пожал плечами мужчина, заметив мой прищуренный взор. «Я пойду. Спите». Молча кивнув дождалась, когда Харви выйдет вон, и снова надежно заперлась, прислонившись к шероховатой поверхности двери, задумалась. Логически Джек или его сестрица никак не могли успеть нас догнать. Вот и завтра стоит ожидать неприятностей. Но никак не сегодня. Расстояние-то приличное, и у нас порядочная фора по времени. Поэтому, наверное, я не шибко-то и испугалась, уже тогда предположив, что это пьянчушки устроили петушиные бои. Впрочем, мои подозрения оказались верны. Вернувшись на лежанку, в этот раз не мучилась бессонницей, а просто-напросто вырубилась, словно кто-то дернул выключатель, и свет погас. Утро выдалось серым и безрадостным. Тяжелые облака набрякли от влаги и готовы были в любой момент пролиться на землю холодным дождем. Солнца за их плотной пеленой видно не было. Харви снова лично принес мне еду: на этот раз теплую булку и маленький кусок желтого ароматного сливочного масла, большую миску со склизкой овсянкой и кружку горячего взвара из листьев смородины и малины, чуть сдобренной сладким медом. Быстро утолив голод, мы вдвоем сошли вниз в пустую обеденную залу и, не останавливаясь, вышли на улицу. Перед таверной уже стоял наш экипаж впряжённой в смирную кауру и лошадку, тоже принадлежащую мне. Забравшись внутрь, хотела было хлопнуть дверью, но сопровождающий придержал створку, чтобы уточнить. «Так к какому из двух поверенных вы решили поехать? К Нику Олдриджу или к Жоку Пурлицу. «Ах, да, точно! Поедем к Нику!» — решила я и увидела, как от удивления округлились глаза собеседника. Еще в дороге я задавала вопросы касательно местных юристов. Первый тот, что Олдридж брал непомерно высокую плату за свои услуги, второй же оценивал свою работу гораздо более скромно. Но именно завещании, коим скреплялся документ, принадлежал жоку. Это обстоятельство меня неимоверно смущало и не давало покоя. И я решила довериться интуиции. Но у вас нет денег, чтобы обратиться к старику Олду, пребывающий в неком обалдении, растерянно пробормотал Харви. Не переживай, беспечно махнула я рукой. У меня все под контролем. И сама себе не верила. Те деньги, что я обнаружила на дне заветного сундучка, явно должны были пойти на закуп продуктов первой необходимости. Но взвесив все за и против, я все же решилась большую их часть, потратить на переоформление своего завещания. Маленький аккуратный одноэтажный домик, ухоженный, без следов навоза и иных отходов, радовал глаз. Мы подкатили прямо к крыльцу, и я, уже переодетая в выходное платье простого кроя, но из приличной ткани, выпорхнула наружу. Позади меня, отстав на пару метров, пристроился хмурый помощник. Коротко стукнув железным молоточком по крепкой дубовой двери, Замерла в ожидании. Створка приоткрылась минуту спустя. «Добрый день», — вежливо улыбнулась я, глядя в морщинистое лицо седовласой женщины. «Мы к мистеру Олдриджу». «Добрый. Вам назначено?» На удивление молодым голосом уточнила, по всей видимости, экономка. «Нет, но вопрос срочный. За решение Коева я готова заплатить дополнительно». После моих слов глаза старушки удивленно расширились, а Харви так и вовсе не сдержался, возмущённо икнул. «Что же, коли так?» Дверь распахнулась шире. Женщина гостеприимно подвинулась в сторону. «Заходите, мистер Ник с удовольствием вас примет». «Да, и в этом мире деньги могли многое». Благодарно кивнув, прошла внутрь темного коридора. «Что же?» Пора переписать завещание, сделав наследником не кого-то, а местный приют для сирот. Если я вдруг погибну, мои владения не достанутся алчным гадам, а отойдут королевскому учреждению. Надо только позаботиться и прописать условия так, чтобы местные чинуши и руководство дома малютки не смогли присвоить то, что завещено детям и только им одним».